Эпилог. Едут подол голос Ронг. Он сидел перед монитором, на который выводился сигнал с камер, следящих за входом. Мы слегка развернули, чтобы лучше видеть дорогу, ведущую к воротам. По ней в самом деле катились броневики. И повториться все как в старь. Пробормотал я на русском. А? Переспросил Ронг. Ничего не отвлекайся. На позиции. Началось. Началось. Многое закончилось в байшании и шуршании, но многое началось. Я долго говорил с настоятелем монастыря. прежде чем получил от него то, что мне было нужно. То без чего дальнейшая святая война превратилась бы в бандитскую резню, не больше и не меньше. Прибыв в Шужуань, мы с Дэя искали Гуалянга. Я благодарил старика как мог за самый ценный подарок, который мне когда-либо дарили. Техника последнего дыхания помогла мне сохранить жизнь и начать собирать силы для новой войны. Гуолянг принял мою благодарность и проводил нас к новому дому, до да там и остался. В доме, в котором жили мать Лэя, Нию и Джан. Да и отказалась заходить в дом. Она просто исчезла, а потом появилась, когда мы собрались уезжать, молча и незаметно. У Джана задергался глаз, когда он ее увидел. И вот мы здесь, на том самом заводе, где однажды Юн Глупо влез в ловушку, где я познакомился с Юшенгом. Мы вошли сюда глубокой ночью, когда рабочих практически не было. Охрану одолели без единого выстрела и отпустили. Они понесли весть и к утру она достигла нужных ушей. "Внимание!" загласил усиленный мегафоном голос. "У вас одна минута, чтобы сдаться. Через минуту вы будете уничтожены." Да, заложников у нас не было. С нами можно было не церемониться. Это был один из тех принципов, которые я задекларировал у настоятеля монастыря. Никаких заложников, никаких наркотиков. Кланы образовались в незапамятные времена. Каждый из них получал одобрение монахов и заключались договорённости навеки вечные. Договорённости, которых не пресматривали и не нарушали. Но с тех давних пор прогресс шагнул далеко вперёд, и на нынешние кланы монахи смотрели с отвращением. Однако уже не имели над ними власти. Когда-то кланы формировались из достойнейших, с горечью сказал мне наставитель. Они должны были блестеть чистоту мира, но человеческая натура всегда находит возможность вывалиться в грязи. Избранные духами рождались лишь в кланах, и долгое время было так, пока прямые дороги не начали петлять. И тогда духи стали покидать усилище кланов, выбирать других избранников. Мы считаем, что это предвестие новой силы. Быть может, этой силой должен стать ты, Лэй Ченг. Убеди меня в чистоте своих намерений. На высокой горе Выделённые обители. В первые из древних времён был заключён договор между землёй и небом, между человеком и богами. Я вышел из ворот завода один, без оружия, с небольшим тубусом в правой руке. Остановился, физически ощущая каждый ствол, целящийся в меня. Я уже мог сказать, как полетят пули, сколько из них полетят в меня, а сколько мимо. Знал, как повернусь, чтобы Мимо пролетели все. Знал, как подпрыгнуть, как бить и стрелять. Тогда в ловушке Кианга я применил высшую технику и выжил. Чакра восстановилась, и после этого она стала сильнее. Лучей добавилось, узор усложнился. Пусть вы идут все, настаивал мегафон. Мы не собираемся сдаваться, крикнул я в ответ. Это переговоры. Я буду говорить лишь с главой клана. Исключено, отрезал голос из мегафона. Повторяю. У вас остаётся 30 секунд, после чего, после чего вы умрёте, заявил я. Возможно, завод тоже будет уничтожен, но вы умрёте, а мы останемся. Рядом со мной из ниоткуда появилась Део, облачённая в красный костюм. Элетант, который держал мегафон, осёкся. Перед ним стояли двое избранных, а за нашими спинами стоял Цюань. Парни, в которых я не сомневался и в которых не ошибся. Они не были избранными, но хорошо знали, с какой стороны браться за оружие. Юн вышел за броневика и быстро зашагал ко мне. Чуть сзади, за правым его плечом вышагивал Рен Шу. Два на два. Напомни, что я здесь делаю? В пол голоса попросил от Део. Красная птица больше не томилась в клетке. Она свободно расправляла крылья, сидя на ее плечах. Играешь за хороших? – подсказал я. Точно. Я и забыл, какое причудливое название ты придумал для самоубийства. Я такой, ага, выдумщик. Юно становился в десяти метрах от меня, сложил руки на груди. Лицо непроницаемая маска. Повзрослел пацан. Что это значит, Лэй? сказал он. Ты нарушил соглашение? Да не сказал бы, пожал я плечами. Насколько мне известно, все договорённости между Джоу Кянгом остались в силе. К вам у него никаких претензий? А какие у него могли быть претензии? Кянг не дурак. Он прекрасно знал, что теперь ни в одном из кланов друзей у меня нет. А следовательно, требовать моей выдачи как минимум глупо. Объявить награду за мою голову это можно, да только я и тут ему всё обломал. Потому что ни один клан не станет со мной бодаться, пока я сам не вынужу их к этому. Клан Чжоу заплатил озвученную тобой сумму за твою смерть. Но ты жив. Прости, усмехнулся я. Следующая атака обязательно с гарью. Это не шутки, лей. Клан Джоу не благотворительная организация. Ты вернёшь деньги и ответишь за то, что сделал сейчас. Не ожидал от тебя подобной глупости. Что ты пытаешься доказать? Вместо ответа я бросил ему тубус. Почувствовал, как у троих солдат дрогнули пальцы на спусковых крючках. Почувствовал, как напрягся молчаливый Реншу. Юн поймал автобус, открыл его, вытряхнул свиток, развернул и пробежал глазами написанное. Когда посмотрел на меня, в вито него был мягко говоря, растерянный. Что это? Реншу бросил взгляд на свиток, рискунув на миг выпустить меня из виду, и болезненно поморщился. Там же написано, сказал я. Ты говоришь с главой клана Ченг. Это невозможно. Выплюнул Юн. Знаю, потому и делаю. Я не из тех, кто ищет ровных дорог. Документ верни, пожалуйста. Юн убрал сито обратно, бросил тубус мне. Это ничего не меняет, заявил он. Ошибаешься. Это меняет примерно всё. Хорошо, выкрикнул Юн. Я понял, что ты не хочешь решать вопрос по-хорошему. Я с уважением отношусь к решению монахов, иначе быть не может. Однако это никак не отменяет твоего долга. А нет, никакого долга, юн, перебил я. Если вспомнишь, речь шла о том, чтобы я отправился к Янгу и тем самым помог клану Джоу сохранить свои позиции. Так вот, я свою часть договора исполнил, это могут засвидетельствовать главы четырёх остальных кланов. И если ты попытаешься с меня взыскать, они посмотрят на это как на отступление от принципов чести. Репутация Чжоу упадёт. А когда репутация падает, может случиться любая неприятность. Думаю, что господину Реншо это хорошо известно. Реншус, непринищаемым лицом, наклонился к У Хуюна и что-то шепнул. Это что-то? Юну явно не понравилось. Он нахмурился. Мы вернёмся к этому разговору. Процедил он сквозь зубы. Позже. А сейчас немедленно освободи завод. Завода ты больше не увидишь. Покачал я головой. Что? Ну, он либо взорвётся, либо станет моей собственностью. Как-то так. В любом случае, таблетки здесь больше печь не будут. Прими решение, Юн. Каким именно способом ты хочешь потерять завод? Юн стоял тяжело дыша. Он внезапно стал как будто ниже ростом. Что-то там внутри него происходило. Я затял дыхание, ждал. Юн оглянулся на свою армию, посмотрел на меня. Ты ведь не остановишься, да? Угадал. Этот завод только начало. Верно. Мы можем договориться о том, чтобы клан Джоу Продержался дольше остальных кланов. Я молчал. Я думал, это же чистый блев. Еле слышно прошептала Део. Они нас сметут. Даже если мы взорвем бомбы, нам это уже ничем не поможет. Цз. Оборвал я. Ты присутствуешь при рождении человека. Это сложный процесс, опасный. Не лезь. Део покачала головой. Она не верила в людей. Дочь Гана, воспитанная киангом, не могла верить в такие глупые сказки. Ты согласен? – крикнул Юн. Мы можем объединить силы. Я готов помочь тебе против. Реншу чуть заметно толкнул Юна, и тот замолчал. Верно. Не то место, чтобы обсуждать военный союз. Что ж, вот я и становлюсь частью политической системы. Надеюсь, мне хватит сил не заблудиться в её дебрях. Мы можем это обсудить, сказал я. Однажды. Я пришлю тебе приглашение на переговоры. Кивнул Юн с видимым облегчением. Лучше я тебе. Когда он развернулся, я, помедлив, крикнул: "Юн!" Он посмотрел на меня. "Помнишь, ты говорил, что ищешь альтернативу?" Юн кивнул. Вот она перед тобой. Искать больше не нужно. Свободных мест хоть отбавляй. Юн помолчал, глядя на меня, и ничего не ответил. Ушел вместе с Реншо, а вскоре отхлынули войска. Они нападут ночью, уверенно заявил Адэю. Бред. Не могут они просто так подарить тебе завод. Ночи у нас здесь уже не будет, сказал я. Но день придётся проработать. Я немного приврал, сказав, что завод больше не будет выпускать таблетки. Ему предстояло разразиться ещё одной партией, последней, с новым секретным ингредиентом. Мы повернули к заводу. В воротах уже ждал Джан, чуть поодаль стояли остальные тюаньцы. "Лэй, если у тебя не выйдет?" Джан покачал головой. "Ты видел Ниу?" перебил его я. Вопросы есть? Нет, но доверься. Я тебя пока ещё ни разу не подвёл. Джан кисло улыбнулся в ответ. Я понимал его. Таблетки заканчивались, а я только что выбил табуретку из-под ног. Пусть они все беспокоятся об этом. Пусть переживают о том, как трудно им будет без таблеток. Потому что это та проблема, которую я точно могу решить. А вот грядущая война кланов Чтобы в ней выстоять, нам понадобится просто феерическая удача. Солнце поднималось, пробивалось сквозь дымку, освещая многострадальный завод. Что-то с треском менялось в мире, и я был в центре этих перемен. Конец книги.